Глава 3. Мне, говорил сквозь слёзы взволнованный Ахилла, мне по-настоящему разуметь, что бы тогда следовало сделать. Мне следовало пасть к ногам отца протопопа и сказать, что так и так, что я, отец протопоп, не по злобе, не по ехидству сказал единственно лишь, чтобы только доказать отцу Захарич, что я хоть и без логики, но ни в чём его не глупее. Но гордыня меня объяла и удержала. Но всё одно мне стало, что он мою трость в шкам запер, а потом после того учитель Варнавка припотёнский ещё подоспел и подгадил. Ах, я вам говорю, что уже сколько я на самого себя жёл, но на учителя Варнавку вдвоё. Ну, да и не я ж буду, если я умру без того, что этого просвирненого сына учителя Варнавку не взвошу. Взвошить здесь наказать. Опять "И это вы ты не смеешь?" останавливал лахилу отец Захария. "От чего, что не смею? За безбожие я тогда не смею. Ну уж ты извинитесь. Не смеешь. Хоть за безбожие всё-таки драться. Не смеешь, потому что Варнава был прозвернен сын, а теперь он чиновник, он учитель. Так что ж, что учитель? Да я за безбожие кого вам угодно вожжаю. Это сбачка закон, а не что-нибудь." то очень просто кончается. Замотал покрепче руку ему в оксиомы, потряс хорошенько, да и выпустил, ступай, мол, жалуешься, что бит духовным лицом за безбожие никуда не пойдёшь. Но боже мой! Как я только вспомню, да подумаю, и что это тогда со мной потело, что я его этого негодivца ворновку служил, что даже до сегодняшнего дня я ещё с ним всё долж не расправился. Эй, прав не знаю, откуда такая слабость у меня. Ведь вон тогда Сергее Дичка за рассуждения о громе я сейчас же прибил. Комиссара Данилку в мещinie на заедине едит на улице в прожачьший великий пост я опять же тогда неупостительный всенародный весьма прилично по ухам оттрепал. А вот этому просвирнену сыну всё до сих пор спускаю, тогда как я этим ворнавкой более всех хуи извёл. Не будь его ещё и раз прибу не разогреться. Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захарией, но всё бы это не было долговремено, а этот просвирнен сын Варнавка, как вы его нынче сами видеть можете, учителем математики в уездном училище. Мне тогда злобляному и уязвлённому как подтолкнул, подтолкнул, подговорил. "Да это", говорит Надпись Туберозовская еще, кроме того, и глупая. Я знаете, будучи уязвлен, страх как жаль дал, чем бы и самому отцу Сабеля уязвить и спрашиваю, чем же глупа? А Варнавка говорит: тем и глупа, что еще самый факт, о котором она гласит, недостоверен, да и не только недостоверен, а и невероятен. Кто это говорит, засвидетельствовал, что Жезел Аронов расцвел? Сухое дерево разве может раст весь? Я было его на этом даже остановил и говорю: пожалуйста, ты этого варнава Васильич не говори, потому что Бог и держи хочет. Побеждается естества чин, но при этом как вся эта наша рацию у акцизничихи у Безюкиной происходила, а там все это разные возлияние до да винов все хорошее, все ого госотер го до да гомарго. Я Прах меня возьми, надрызгался. Я изволь понимать, в винном угаре, а варнавка мне знать, что тут мне по-своему, по, по учёному торочит, что тогда ведь говорит, вон и манифакел фарас было на перо Вальтасарова написано, теперь говорит Вичата вздор. Я вам могуйт самый сейчас фосфорную спички написать. Ужасающе. А он всё дальше да больше. Да там и во всем говорит без напротиворечий, пошел знать и пошел и все провергает. А я все тяжу да слушаю. А тут опять еще эти гоморго. Го да уже достаточно даже сделался уязвленный сам заговорил вальнадумным стилем. Я говорю. Я, если бы только не видел отца Савельевой прямо ты, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит и жертва его прямо идет как жертва Авелива, то я только кайным быть не хочу, а то бы я его, это понимаете, на отца Савеля это. И к чему это я там в ту пору о нем заговорил, ведь не глупец ли? Ну. А она, это Данка Нифалимка, Безюкина, это говорит. Да вы еще понимаете ли, что вылепяете? Вы еще знаете ли цену Каину-то? Что такое говорит ваш Абель? Он больше ничего как маленький барашек, он низкопоклонный искатель, у него рабская натура, а Каин гордый деятель, он не помирится с жизнью подневальную. Вот говорит, как его английский писатель Берон изображает. Да и пошла с мне расписывать. Ну а тут все эти гома-го -го» меня уже на спиртуозели и вот вдруг чувствую, что хочу я быть Кайном. Даешь, обаешь? Вышел я туда домой, дошел до отца протопопова дома, стал перед его окнами и вдруг подперся по офицерски в боки руками и закричал: "Я царь, я роб, я червь, я бог. Боже!" Боже, как страшно вспомнить, сколь я был без тыши, сколь же я был зато в ту же пору постыжен и уязвлен. Отец, протопопу слыхав, моё козлоглазие вскочили с постели, подошли в сорочки, кокнув и распахнув раму гневным голосом крикнули: "Ступай спать, Каин неистовый!" Верили. Я даже затрепетал весь от этого слова, что я Каин. Потому представьте себе, что я только собирался в Кайны, а он уже это провидел. Ох, Боже! Я отошел к своему дому, сам следов своих неразумеющий, и вся моя страпотность тут же пропала. И с тех пор и до ныне я только скорблю и стянаю. Повторив этот рассказ, диакон обыкновенно задумывался. воникал головой и через минуту вздохнув продолжал мягким и грустным тоном но вот дни бегут текут а гнев отца протопопа мне проходит до сего дня я приходил и винился во всем винился и каялся говорил простите как Бог грешников прощает но на все один ответ иди Куда? Я спрашиваю, куда я пойду? Почтмейстер Шатимоних и мне все советует. В полк, говорит, отец диакон идите. Вас полковые любить будут. Знаю я это, что полковые очень могут меня любить, потому что я и сам почти бой. Но что из меня в полку воспоследует, вы это обсудите. Ведь я там с ними в полку уж действительно каином сделаюсь. Ведь это, ведь я знаю, что всё-таки один он, один отец Савелий ещё меня и содержит в субординации. А он А он при этих словах у диакона закипали в груди слёзы, и он всхлипывая заканчивал, а он вот Такую низкую штуку со мной придумал, чтобы молчать, что я не заговорен, все молчит. За что же ты молчишь? восклицал диакон вдруг, совсем начиная плакать и обращаясь с поднятыми руками в ту сторону, где полагал быть дому отца протопопа. Хорошо ты думаешь так делать, а? Хорошо это, что я под яконство моему подхожу и говорю. Благослови отче и руку его целую, чувствую, что даже рука его холодна для меня, а это хорошо. На троицей день перед великой молитвой я слезами обливаясь прошу благослови. А у него и тут умиление нет. Буди благословен, говорит. Да что мне эта форменость, когда все это без ласковости. Диакон ожидал утешения и поддержки. Заслужи. Замечает ему отец Захария. Заслужи хорошенько, он тогда и сладкой простит. Да чем же я отец Захария заслужу? Примерным поведением заслужи. Да каким же примерным поведением, когда он совсем меня не замечает? Мне ты, батю, думаешь легко, как я вижу, что он скорбит, вижу, что он нынче в столь частной задумчивости. Боже мой, говорю я себе, че он в таком изумлении? Может быть, это он и обо мне? Потому что ведь там, как он на меня не сердись, а ведь он все это притворствует, он меня любит. Диакон оборачивался в другую сторону и стуча кулаком по ладони выговаривал: "Ну, просвирнецын, тебе так не пройдет. Будь я в за правду тогда кайно, не диакон, если только я и ты вы учителя ворнавку публично не сковеркаю." Из одной этой угрозы читатели могут увидеть, что некоему упоминаемому здесь учителю Варнави при Патенскому со стороны Ахилла диакона угрожала какая-то самая решительная опасность. И опасность эта становилась тем грознее и ближе, чем чаще и тягостнее Ахилл начинал чувствовать томление по своему потерянному раю, по утраченному благорасположению отца Савелия. И вот наконец ударил час, с которого должны были начаться кара ворнавы припотенского рукой Ахилла и совершенно совпавшее с им событием начало великой старогородской драмы, составляющей предмет нашей хроники. Чтобы ввести читателя в разумение этой драмы, Мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский следопыт, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся в глубины внутреннего мира самого драматического лица нашей повести. Уйдём в мир неведомый и незримый для всех, кто посмотрит на это лицо и близко, и издали. Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, Стоя внутри этого дома, найдём средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица божее, с мёдом на усладу человека. Но будем осторожны и деликатны. Наденем лёгкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопа. Положим сказочную шапку невидимку себе на голову, дабы любопытный зрак наш не смущался серьёзного взгляда чинного старца, и станем иметь уши наши отвёрстыми ко всему, что от него услышим.